Глава 27. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение, и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории. Выдумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а, напротив, такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление. Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье, и женский головной убор в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил себе большую бороду из рыжа, серого, бычьего хвоста, в который хозяин двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились взятые ими вещи, и священник, В кратких словах рассказал ей про умопомешательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится. Хозяин и хозяйка сразу догадались, что этот сумасшедший недавний их гость, приготовлявший у них бальзам — и господин-оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле, и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав, о том, о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника как нельзя лучше. Она надела на него суконную юбку, украшенную полосками, вырезанными зубчиками из черного бархата, шириною в ладонь, и корсетик из зеленого бархата с кантиками, из белого атласа, который так же, как и юбка, должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба. Священник не согласился надеть на голову женский убор и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганого полотна, которую возил с собой, чтобы ложась спать надевать ее на ночь. А лоб обвязывал полоской черной тафты из другой такой же полосы товты сделал маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на голову шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и, прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса. Частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была состряпана из хвоста пегового быка Они простились со всеми, а также и с доброй Мариторнес, которая обещала, хотя она и грешница, помолиться по четком, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле, предпринятом ими. Но едва они выехали из постоялого двора, как священнику пришло в голову что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом, потому что, как бы он ни принимал близко к сердцу, затеваемое ими дело для священнослужителя, тем не менее крайне неприлично являться в подобных нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним платьем, так как ему более подходит взять на себя роль угнетенной, нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем и таким образом менее осквернить свой сан. Если же церюльник не согласен, то он твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал священник. Они обменялись ролями, и священник начал объяснять царюльнику, как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса. Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль, Но он не захотел тотчас же переодеваться, а решил сделать это лишь тогда, когда они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женские платья, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь. Дорогу указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим, встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте Малый был несколько алчный. На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока, желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы, и теперь им пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина так, как они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Хуто о том, что он их знает и кто они такие». Если же Дон Кихот его спросит, а он, наверное, спросит его, отдал ли он письмо дульсинее? пусть отвечает, что отдал, и что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что приказывает ему под страхом немилости ее тотчас же ехать повидаться с нею. Это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем... Что они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправится в путь, чтобы сделаться императором или монархом. А что касается возможности сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно выслушал хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не архиепископом, потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше милости своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить рыцарю ответ сеньора Дульсинеи, так как, быть может, Одного этого окажется достаточно, чтобы извлечь его из того места, а в таком случае они были бы избавлены от лишнего труда и беспокойства. Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать, пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные ущелье, оставив священника-цирюльника в лощине, через которую протекал небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских дней, когда зной в тех местностях особенно томителен и было около трех часов пополудни. Все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и приглашало их дождаться здесь, возвращения Санчо, что они и сделали. В то время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донес голос, который, хотя ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладко и нежно, и очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно было услышать столь прекрасное пение». Потому что хотя и принято говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом, на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина. Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они слушают, поет стихи непростых пастухов-крестьян, а тонко образованный знатий, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки. Что превратило жизнь мою в мучение, презрение? Что доли злой усилила плачевность, ревность? Сгубила радость всю какая мука, разлука. Нет мне от горя избавления, когда надежды светлый луч Угас под гнетом черных туч, разлуки, ревности, презрения. Чьей подчинен я беспощадной власти, страсти? Кем обречен идти глухой тропою, судьбою, Кто вверх меня в пучину иступление, провидение. Одна лишь смерть мне даст спасение, Когда несут мучений груз на гибель мне, Вступив в союз, злой рок, любовь и провидение. Смягчить судьбу какая может сила, могила, Кто меньше всех в любви познал мытарство. Коварство — конец, где мукам горького раздумья, в безумье. К чему уж еще искать лекарства, чтоб раны сердца заживить, когда их может исцелить лишь смерть, безумье и коварство?